Заново анализируя те неприятные события, веча теперь ругала себя. Как слепая была тогда. Ведь на заднем плане всех наших передряг тех дней постоянно маячила Заира. И в моем увольнении она тоже, похоже, сыграла не последнюю роль. А началось все с визита худосочного типа с отталкивающими белесыми глазами. Вича тогда подменяла ушедшую на обед диспетчершу. Сидя у телефонов, она читала книгу, когда услышала негромкое покашливание. За разделительным стеклом стоял болезненного вида молодой человек и спрашивал, где найти кого-то из шоферов. При этом казалось, что ответ его совсем не интересует. Он изучающе смотрел на девушку неприятными, выцветшими глазами. Когда их взгляды встретились, вечер вдруг почувствовал отвращение, граничащее с ненавистью. Глаза девушки, похоже, отразили ее чувства, потому что парень невольно отшатнулся. Он пятился назад, губы его беззвучно шевелились. Стена за его спиной Внезапно потемнело, на ней начали набухать огромные почки. В их смутных очертаниях угадывались головы диких животных. Блеск искусственных глаз и на навечно открытой пасти чучел вызвали волну дрожи по всему телу девушки. Стеклянная перегородка диспетчерской растворилась и Вича очутилась на грязном деревянном полу, пропахшем звериными шкурами и порохом. Перед ней стоял средневековый вельможа и что-то говорил о своем младшем брате. «Ты совершила роковую ошибку!» С ненавистью и злорасом он ей в лицо. «Никто безнаказанно не может пренебречь мною!» Она закрыла лицо руками, прячась от брыжущего слюной выродка. Звенящие в ушах вопли неожиданно превратились в гортанные предсмертные крики. Отняв от лица ладони, она увидела, как висящая на стене голова медведицы, вдруг ожила и вцепилась в шею высокородного отпрыска. Хлопнувшая дверь, Оборвало страшное видение. Сердце Вичи бешено колотилось. Во рту пересохло. Ужасное головокружение приковало ее к стулу. Она продолжала смотреть на то место, где только что стоял призрак из далекого прошлого. «Был здесь кто-то? Или мне это привиделось?» Испуганно подумала она. Ответ на свой вопрос Вича вскоро получила при весьма неприятных обстоятельствах. Спустя неделю после описанных событий на подстанции появилась линейная контрольная служба. которую совсем недавно поминал Дичи. Хотя в обязанности этого подразделения входила проверка работы линейных бригад скорой помощи, в этот раз проверяющие столпились у Сумочной. Приехавший вслед за ними следователь прокуратуры усугубил гнетущую атмосферу на подстанции. Неприятные гости начали дотошную проверку журналов наркотических средств. Но надо было знать аккуратность ВИЧи, чтобы понять, что проверяющие даром теряют время. Не солоно хлебавши, Устрашающая группа оставила хозяйку сумочных в покое, но, как оказалось, ненадолго. Не прошло и трех дней, как Вича получила повестку в прокуратуру. Сидя среди незнакомых женщин, она с удивлением слушала человека в милицейской форме. Пока он объяснял понятым правила проведения опознания, Вича никак не могла отделаться от мысли, что все происходящее вокруг — дурной сон. Сон развеялся, когда она увидела, указывающий на нее палец с грязным обкусанным ногтем. Девушка подняла глаза на хозяина указывающего перста и встретилась с наглым взглядом белесых глаз. «Вы знаете этого человека?» — прозвучал вопрос. «Да. Он приходил к нам на подстанцию». «Ничего не понимая», — ответила Вича. «Именно там вы передали ему наркотики?» Застал врасплох следующий вопрос. В кабинете повисла тишина. Понятые приготовились ловить каждое ее слово. Подставные замерли у двери и не спешили выходить. Все они смотрели на невозмутимо сидевшую подозреваемую, которая лениво закрыла глаза и сладко зевнула. «Спать надо было дома!» — не терпел исследователю. «Вы слышали мой вопрос?» «Про наркотики-то!» — Подтягиваясь, переспросила опознанная. «У меня все наркотики в сейфе. Опись, протокол сдал, принял. Но вы знаете, бриллиант в руку ведь смотрели? Хватит ерничать!» «Отпираться нет смысла», — прозвучало из глубины кабинета. Вече узнала в нем недавнего посетителя из прокуратуры. «Вы же сами проверяли мои журналы». В ее голосе звучали нотки агрессии. «У меня комар носу не подточен. это «Это-то и странно. У вашей сменщицы то подпись отсутствует, то даты не проставлены, а у вас все слишком чисто да гладко». «Хорошо. Завтра же пойду и залью свои журналы анализами. Устраивает?» «Никуда вы не пойдете». До окончания следствия вы отстраняетесь от занимаемой должности. И убедительная просьба — из города не выезжать. В коридоре ждал напуганный дича. «Зачем тебя вызывали? Что там происходит?» «Ничего такого, чего нельзя было бы исправить», — многозначительно произнесла Вича. «Одно плохо. Поездки на дачу придется пока отложить, но думаю, что ненадолго». Владелец белесых глаз летел по городу, как на крыльях. Ему не терпелось сообщить Заире о том, что ее план сработал. Подозрения от него, как от поставщика наркотиков, были на время отведены, и теперь можно было успеть спрятать концы в воду. В тот момент он и представить себе не мог, что одним из этих концов суждено стать ему самому. Компания любителей легких наркотиков решила отметить удачную аферу на речном трамвайчике. Выбрали тот, что был переоборудован в плавающий бар, да еще с живой музыкой. Белые ночи Питера навевали поэтическое настроение. Тихие звуки джаза и плавное покачивание плоского суденышка уносили в завущую даль. Невесомый наркотический дурман дарил ощущение всепоглощающего счастья. Они плыли по Фонтанке, медленно проходя подъём многочисленными мостами. Когда мосты скрывали белое ночное небо в наступающей темноте, слышались громкие поцелуи и пошлые смешки. Однако почему-то душал же свидетеля не могла больше оставаться в этом вертепе. Задыхаясь в замкнутом пространстве бара, он вылетел на верхнюю палубу. Свет ночного Питера радостно приветствовал его. Он с неописуемым восторгом ощутил, как прекрасен этот город. Красота и грациозность проплывающих мимо зданий завораживали притупленное наркотиком сознание. Растолкав сидящих на корме туристов, невменяемый наркоман вскочил на лавку и расспросил руки, пытаясь объять качающийся и уплывающий вдаль город. Не помня себя от счастья, он приподнялся на цыпочки и неистово потянулся к окружающему его великолепию. Он хотел слиться с этими домами и памятниками, воспетыми великими сынами России. Его душа летела вверх, а тело падало вниз. В своем необузанном порыве он не заметил низко висящий мост, под который уже зашла большая часть суденышка. Крики ужаса окружающих Заставили его оглянуться. Ржавое перекрытие моста поцеловало его на прощание в лоб. А дурманенный мозг встряхнулся и зафиксировал громкий всплеск. Звуки ночного города пропали. Сквозь медленно увеличивающуюся толщу воды он вдруг увидел, что перекрытие покрыто вовсе не ржавщиной. Весь нижний край моста был залит кровью жертв этого горбатого, но вместе с тем грациозного палача, исправно служившего своему городу господину. Потеряв поставщика развлекательных препаратов, беззаботная компания помыкалась-помыкалась, да и втянулась в серьезные наркотики. Не осталась в стороне и заира. Вся эта история привела к значительным переменам в жизни подстанции. Вернувшись на работу, Веча попала в немилость к новой заведующей. Хозяйки сумочно неприкрыто давали понять, что доверия к ней больше нет. Недолго думая, опальная работница уволилась по собственному желанию. Для за ней ушел и дича. позже из рассказов подруги веча узнал о том что не задержалась там из заира на одном из дежурств она потеряла сознание прямо в машине пытавшийся ей помочь врач не нашел на ее руках ни одного живого места после недавнего скандала с наркотиками ссора из избы решили не выносить и заиру без шума ушли веч оформила инвалидность и потихонечку подрабатывал медсестрой в местном бассейне ходили слухи что Заира тоже ушла на инвалидность. Полностью опустившись, она как-то ввела себе новый суррогатный наркотик. Через неделю ее нашли без сознания запущенной гангреной предплечье. Жизнь ей спасли, а вот руку отняли почти по самое плечо. Заира! Вот кто источал такую же энергию, какую Вичи чувствовала сейчас, подлетая к Балтимору. Ее взгляд вдруг как магнитом притянуло к бликам быстро вращающегося пропеллера. Замотанная в черная фигура стояла на крыле и тянула к ней свои корявые пальцы. Равномерные вспышки бортовых огней выхватывали из темноты знакомые черты. «Легка на помине!» — содрогнула свеча и подумала, глядя на целые руки Заиры. Видно, слухи о гангрене оказались преувеличенными. Тут самолет тряхнуло на воздушной кочке. Потерявшая равновесие женщина попыталась ухватиться за край крыла. Однако ее рука коснулась не спасительной серебряной поверхности, а лопастей бешено вращающегося пропеллера. Брызги крови заляпали иллюминатор. Вича отдернула голову и проснулась. За бортом самолета шел дождь. Капли воды разбивались из стекло и стремительно неслись назад, плетя тонкую паутину из ручейков. Дочь в дорогу к счастью. «Интересно, а к чему дождь в конце пути?» — спросила она у дичи. который проснулся от ее резкого движения. «Скоро узнаем», — философски заметил он. Волнение от разбудившего ее видения улеглось. На смену ему пришла растущая уверенность. То, что она, сама того не ведая, выстояла в борьбе против представительницы враждебного лагеря, селила в нее надежду. А когда она увидела в зале аэропорта веселую группу родственников, все страхи окончательно отступили. За разговорами и расспросами нового новоамериканцы не заметили, как их привезли в жилой комплекс из хаотично разбросанных трехэтажек. По словам встречающих, здесь-то и мы сняли двухкомнатную квартиру. Правда, на самом деле, квартира оказалась полуторакомнатной, потому что одна из комнат была просто небольшим кабинетом. Но поскольку туда сумели втиснуть кровать, комната сразу же превратилась в полноценную спальню. «И с да не в обиде!» – решили дича свечей и начали распаковывать чемоданы. Наступала первая ночь векианской воительницы на чужой земле, и Вичи не терпелось испытать свои силы. Однако ей никак не удавалось уединиться. В Питере уже было утро, и расстроенные биологические часы не давали новоселам заснуть. Когда брожение по квартире наконец-то закончилось, Вичи выскользнула на балкон. Она распростерла к небу руки и закрыла глаза. Есть, вот она. От волнения и легкого мороза захватила дух. Вича осязала черную энергию. Пусть не так остро, как в самолете, но она определенно чувствовала ее присутствие. Высоко в небе, во время полета, ее избыток пугал Вичу. Здесь же ей ее не хватало. Викианская воительница вдохнула полной грудью, чтобы принять в себя силу черных сестер. Но ничего не получилось. Она стала часто и глубоко вдыхать, пока не закружилась голова. Вичи едва успела схватиться за обледенелые перила и чуть не грохнулась на пол балкона. Подождем до полнолуния!» Расстроилась она и побрела нетвердой походкой в их махонькую спальню. Когда на родине взошла полная луна, Вичи вышла во двор. Здесь только начинала вечереть, и солнце еще не спряталось за высокие лиственницы лесопарка, что маячили вдали. Туда-то и направилась наша воительница. По дороге Незнакомые люди улыбались и здоровались с ней. «Совсем как в деревне!» — сияла в ответ Вича. Не переставая улыбаться, она наконец добралась до лесопарка. Скулы от непривычки устали и побаливали. Углубившись в парк, Вича с наслаждением расслабила мышцы лица и облегченно вздохнула. Выбрав поляну поукромней, она подняла к небу глаза. Перед ней предстала необычная картина. Сразу два светила глядели друг на друга. солнце уже клонилось к горизонту высвечивая бледный диск луны на противоположной стороне небосвода веча повернулась к луне и потянулась вверх, пытаясь притянуть плавающую в вышине энергию ее руки уже затекли, а больные легкие едва справлялись с физической нагрузкой но ни одна капелька чужеродной энергии так и не подчинилась ей уныние и горечь поражения начали подниматься из глубины души когда то в другой жизни Она уже испытывала похожую безнадёгу. На фоне полного безветрия вдруг зашумели кроны лиственниц. Метелочки зелёных иголок на глазах рассыпались и, соединившись в пары, разбегались по смолистым веткам. Не прошло и минуты, как вичу окружили стройные сосны.